Нукиан В этом городе тоже был свой знаменитый чародей по имени Нукиан. Услышав о разрушении храма и гибели жрецов, Нукиан вознегодовал. Он пришел к Иоанну и сказал, Нехорошо ты сделал, что разрушил храм Вакха и погубил его жрецов. Говорят, ты учишь народ о каком-то Боге любви. Но какая же любовь в том, чтобы разрушать прекрасные храмы и губить людей? Умоляю тебя воскресить погубленных тобою, как воскресил ты сына жреца в бане. Вот тогда-то я поверю в твоего Бога. Причиной их гибели было их беззаконие, — отвечал Иван. они недостойны жизни, пусть мучатся в вечной тьме. Которую сами избрали. Ну что же, раз ты не можешь воскресить их, сказал Нукиан, я сам воскрешу их именем богов моих и восставлю разрушенный тобою храм, а ты не избежишь смерти. На этом они разошлись. Иоанн пошел учить народ, а Нукиан отправился. На место павшего капища и, обойдя его с заклинаниями, вызвал двенадцать бесов, принявших образ убитых жрецов. «Идите за мною и убейте Иоанна», — повелел им Нукеан. «Мы не можем не только убить его, но даже появиться на том месте, где он пребывает», — отвечали бесы. «Само его имя страшно нам». Так что умоляем, не произноси больше этого имени. А если ты хочешь, как и мы того хотим, чтобы наш общий враг умер, сделай вот что. Приведи сюда народ. Увидев нас, все взъярятся и сами захотят убить его. Но Киан так и сделал. Отправился на место, где святой, поучал народ вере и вскричал, обращаясь к многочисленной толпе, о несмысленный! зачем вы позволяете обманывать себя этому страннику? Он погубил ваш храм, погубил ваших жрецов, погубит и вас. Идите за мной, и вы увидите жрецов ваших, которых я воскресил, а потом у вас на глазах я восставлю разрушенный храм. Иоанн сам сказал мне, что не может этого сделать. И все, как безумные, пошли за ним, оставив Иоанна. Но апостол вместе с Прохором пошел другой дорогой и раньше их был на том месте, где ждали бесы в образе воскресших жрецов. Увидев Иоанна, бесы тотчас исчезли, и вот пришел с народом Нукиан, а обещанных им жрецов нет. Не найдя их, Нукеан в тоски и скорби стал бродить вокруг развалин храма, всею силой своего колдовства пытаясь вновь вызвать бесов, но проку не было. Ведь Иоанн незаметно для толпы оставался поблизости, и бесы не могли вернуться. Наступил вечер, и народ, Несколько часов прождавший чудо, в негодовании хотел убить Нукиану. «Схватим его и поведем к Иоанну», — решили люди. «Что тот скажет, то и сделаем». Услышав это, Иоанн с Прохором тем же путем вернулись на прежнее место. Вскоре подошел народ, влача за собой Нукиану. Этот обманщик и враг твой задумал погубить тебя, но мы сделаем с ним то, что прикажешь ты. Отпустите его, сказал Иоанн, пусть он покается. И чародея отпустили. Наутро Иоанн снова учил народ во Христа, и многие уверовав просили крестить их. Но когда Иоанн, привел их к реке, чтобы крестить, все увидели, что вода в реке превратилась в кровь. Это сделал своими чарами Нукиан, который стоял рядом и с торжеством смотрел на Иоанна. О духовный слепец, не желающий увидеть истину, вздохнул Иоанн. Ты не прозреешь, пока не будешь наказан. Именем Господа Иисуса Христа достанут твои телесные очи подобное нынешним душевным. И Нукеан ослеп. А святой помолился над водою, и она снова стала чистой. Иоанн крестил всех уверовавших. Ослепший чародей стоял над рекой, сперва ничего не слыша от ужаса и горя. Он почувствовал, что никакие чары и заклинания не могут помочь ему что он стал самым жалким из людей. Но вот до него стали доноситься звуки, плеск воды, людские голоса и молитвы Иоанна. И сам не понимая как, он впервые за много лет пришел в чувство. До сих пор он считал себя всесильным, стоящим над всеми людьми, которые не владели волшебным искусством, подобно ему а сейчас он лишился зрения и оказался беспомощнее новорожденного котенка. Могущественные бесы, так много помогавшие ему, оставили его, он был один, а перед ним была настоящая сила, еще неведомая ему, и эта сила спасала множество людей. Эта же сила бросила... Ну, Киана, к нокам Иоанна, спаси меня, Божий человек, прости меня и мою злобу, помоги мне, умоли твоего Бога исцелить меня. Твердо и ласково поднял Иоанн волшебника с земли, отвел его в сторону от толпы и долго беседовал с ним наедине. А потом он снова подвел Нукеана к реке и крестил его, потому что бывший чародей покаялся и всем сердцем желал обрести истинного Бога, посвятить ему свою жизнь. Трижды погрузил Иоанн Нутиана в воды реки. Крещается раб Божий Нукеан во имя Отца и Сына, И Святаго Духа. Аминь! Аминь! Глаза Нукиана вновь видели. Со слезами радости, полной невыразимой благодати и сердечного покоя, какого не знал он за всю свою жизнь, повел Нукиан самого дорогого для себя человека Ивана в свой дом, чтобы отблагодарить его. Вот вошли они во внутренний двор, встречаемые слугами. Внезапно из комнат послышался шум, и навстречу хозяину выбежали все прочие рабы и домочадцы. Оказалось, что едва Иоанн переступил порог Нукеанова дома, все идолы, большие и малые, что были в доме, рассыпались в прах. И это чудо так потрясло всех домашних, что в тот же день, Пожелали креститься и они».